Игорь. Игорь Рублев понимала, что напрасно тратит время. Вика все равно не будет с ним. Не потому, что любит кого-то другого. Нет. Просто Старыгина была жутко упряма. Ей хотелось, чтобы, как в сказке, принца на белом коне не меньше. А с Игорем? Что с Игорем? С ним было привычно. Они то сходились, то расходились, то ругались в пух и прах. И все равно их пути, рано или поздно, снова пересекались. Старыгина, я к тебе. Шагнул он к ней в палату. Ай, Вика спрятала лицо под одеяло. В люксовой палате она находилась одна, поэтому парень не думал, что кто-то мог им помешать. От чего тогда Вика пряталась? Была не одета? Вика, ты чего? Он положил мандарины на тумбочку, а еловые ветки сунул в вазочку. Я не велела никому приходить, и вообще, я не накрашена. Вика, это же я. Уходи, горек, всхлипнула она. Не надо мне никого. Парень взял вазу, набрал воды и поставил обратно. «Просто я подумал, тебе же одиноко, наверное, под самый Новый год так нелепо ногу сломать». «А я тебе говорила, что не умею на коньках!» взвизгнула она, отгибая одеяло. «А я тебе руку протягивал, сама не взяла». «Потому что... потому что...» Вика поджала губы и отвернулась. «Давай вместе Новый год встречать, а?» «Не получится у нас с тобой ничего, Игорек», тихо прошептала девушка. «Я тебе уже сто раз говорила». «Но ведь нам так хорошо вместе!» Он посмотрел ей в глаза. «Чего тебе еще надо?» «Встретить свою судьбу!» «Ну и дура!» – подскочил он. «Все равно со мной будешь. Вот увидишь!» И бросился прочь из палаты.